Когда Головин вернулся домой, он первым делом заглянул в комнату к Фредди и поразился царившему там порядку. Старая одежда, валявшаяся по углам, была развешена по крючкам на стене. Блоки самодельного терминала были протерты от пыли и составлены горкой один на другом. Обычно замусоренный пол также был подметен, а сам Фредди сидел за столом, на котором теперь все баночки с пищевыми таблетками стояли редком. «Ты в порядке?» – осторожно поинтересовался Головин. «Да, просветление какое-то наступило. Даже, думаю, поучиться сегодня». «Да ладно», — не поверил Головин. «Сам Фредди никогда ничего по учебе не делал, за исключением редких тренировок на собранном им тренировочном терминале. Какие-то письменные работы за него выполнялись другими кадетами, с которыми он договаривался за деньги или менялся на что-нибудь. Денег у него тоже почти не водилось. Однако сознание его работало по-особенному». И он умел находить какие-то жизненные ресурсы там, где другие доставать их даже не задумывались. Фредди был не жадным, но в свои походы за ресурсами никого не брал, хотя многие напрашивались. Головин относился к соседу с уважением. Тот был на полпериода старше и прошел через испытания, которые Головину еще только предстояло пройти. Из уважения он и не особенно скандалил по поводу расхода водяной смеси, которую Фредди частенько перебирал, расходуя из половины марка. Как семинар? спросил Фредди, поворачиваясь к Головину полностью, и тот заметил, что его сосед полностью одет, видимо, планировал куда-то идти. «Как всегда, люто». «А еще какие новости?» «А какие еще новости?» – не сразу сообразил Головин. «Что-то с полицией», – подсказал Фредди, глядя на Головина рассредоточенным взглядом. После принятия тяжелых средств он часто в период отхода пребывал в особенном состоянии измененного сознания, и случалось, мог довольно много рассказать о том или ином человеке. Головин к этому привык. Остановили на улице, пришлось показывать карточку. Даже шокер на меня навел, прикинь. Из-за ботинок? Если бы. Просто так, роже не понравилось. Тетка какая-то вообще в обморок грохнулась. А что с твоей фабричной подработкой? Дверь цела? Похоже, накрылась подработка. Вздохнул Головин и, зайдя к Фредди, сел на единственный целый стул. Сам хозяин комнаты умело балансировал на трехногом. — А почему я вижу дверь? — Потому и видишь, что все накрылось. Сегодня пришел к нему, отработал нормально, получил деньги и ушел. Обратно иду. Вижу, дверь выбита и валяется там, на ступеньках. Даже кровь на стене видел, прикинь. Ему разбили лицо. — Наверное, — пожал плечами Головин и вздохнул. — А там не видно, кто его так? — власти или какие-то эти самые? — Не видно. — А вот что-то там летает. Добавил Фредди и изобразил пальцами какую-то пантомиму, вроде как порхающий мотылек. «Это полицай-дроны. Штук шесть над тем местом кружили и ко всем приставали. Ко мне тоже. Пришлось снова карточку показывать. Жутковатые аппараты. Значит, власти, если дроны там тусовались. Я тоже так думаю». Неожиданно Фредди резко поднялся, придержав завалившийся стул, и сказал, «Ну что, я близок к норме, и значит, самое время совершить бросок». Он сделал несколько разминочных движений, потопал ногами и растер ладонями уши. — Что за бросок? — На линию, так сказать, соприкосновения. — С чем соприкосновение, Фред? — Довольно аллегорий. — Я приглашаю тебя с собой за пищевыми запасами. — Да ладно, ты же всегда один ходил. — Всегда один, потому что держал выгодную схему для себя, — пояснил Фредди. Потом провел пальцами по подбородку и добавил. — Побриться нужно, схема не любит небрежных. «Почему же ты решил вдруг взять меня?» — не отставал Головин, следуя за соседом по всей его комнатушке, пока тот искал бритвенную утилиту. «Ага, вот ты где!» — произнес Фредди, выуживая бритву из-под запасных блоков для самодельного терминала. Пока он брился, глядя в узкое окошко, которое следовало помыть еще пять лет назад, Головин молчал. «Сегодня я увидел новую схему», — сказал Фредди, закончив бритье и убирая бритву обратно под стопку блоков. Головин кивнул. Он уже знал, что под препараторами Фредди, бывало, посещали разные идеи, как дурацкие, так и вполне ничего. Так вот, если тебе сегодняшняя схема понравится, я тебе ее подарю, а сам стану прокачивать новую. Ух ты! Ну ты ведь мог бы продать старую схему. Это же неплохие деньги. Мог. Но схема — это не товар, Марк. Схема — это... Фредди поднял глаза к потолку, подыскивая нужный термин, но не нашел. Короче, схему нужно передавать в подарок. А ты единственный, кому бы я хотел сделать подарок. Такое объяснение тебя устроит? Вполне. Ну все, тогда прямо сейчас и двинем. А это далеко? Три остановки на Сабурване. На Сабурване? Но там же сканер компании. И что? Зачем ты платил заломанную лицензию, если не имеешь возможности ее использовать? В конце концов, нужно проверить, купил ты действующий товар или туфту. Головин вздохнул. Он знал, что рано или поздно придется пройти через суперсканер компании, но боялся этого момента и старался его отсрочить. Но Фредди прав. Нужно пройти этот рубеж, чтобы удостовериться, что лицензия работает.